Сделайте своему любимому подарок. Эпиграф. Женщина – лучшее, что природа могла подарить мужчине. Осталось подождать, когда подарок будет замечен и оценен. К. Митроу. Здесь мы хотим дать одну рекомендацию на тему улучшения отношений между мужем и женой, родителями и детьми и так далее. В повседневной жизни люди порой испытывают множество самых разных эмоций, Если это будут радость или любовь, то все окружающие будут только рады общаться с человеком с таким настроем. Если же это будут раздражение, страх, гнев или что-то еще из этого рода, то такие эмоции вряд ли укратят вашу жизнь, в том числе и семейную. Почему люди испытывают негативные эмоции? Причин этому множество. Мы уже подробно рассматривали одну из них – наличие у себя избыточно значимых ожиданий, идеализации. и длительные переживания, когда вам не удается воплотить в жизнь свои ожидания. Но причины могут быть и не такими серьезными. Плохая погода, разговор с раздраженным или агрессивным человеком, неудача в каких-то делах, долгое ожидание в очереди и множество других подобных обстоятельств могут испортить настроение человеку. А потом уж он принимается портить настроение всем окружающим. Семья – Это то самое место, куда мы приносим плохое настроение с работы, от знакомых и из любых других мест. Семья – то место, куда мы приносим свои неприятности, усталость, беспокойство, раздражение. Да и дома у нас может найтись множество оснований для недовольства. Неубранная квартира, неприготовленный ужин, плохая отметка у ребенка или что-то еще столь же глобально важное – В общем, способов и оснований для того, чтобы отравить жизнь себе и окружающим, существует множество. Можно ли как-то облегчить эту ситуацию? Один из способов – снятие претензий к жизни и к людям, мы уже рассматривали. Это способ работы над собой, способ повышения своего настроения. А как быть, если с вами вместе живет вечно недовольный, раздраженный и испуганный муж, жена, мама, папа, бабушка и так далее? Можно ли как-то улучшить состояние духа и настроения окружающих людей, если они не желают меняться и считают, что они все делают правильно? Оказывается, есть. И способ этот очень прост. Этим людям нужно подарить то, чего им не хватает. Подзаголовок. Подари близкому человеку то, чего он добивается. Понятно, что речь идет не о реальных подарках, поскольку вы не можете подарить мужу деньги или новую должность, маме послушную дочь и так далее. Это не в ваших силах. Вы не можете сделать это в реальности, но ничего не мешает вам сделать им мысленный подарок. Прием мысленного дарения людям того, чего они осознанно или бессознательно желают, используется во многих системах психологических методик, например, в системе Симарон. Суть этого приема очень проста. Если вы видите, что близкий вам человек испытывает нерадостные эмоции, раздражен и предъявляет к вам какие-то нелепые претензии, то постарайтесь отвлечься от его слов и понять, чего он от вас добивается на самом деле. Внешне он может требовать от вас порядка, денег, чистоты, соблюдения известных только ему правил поведения и множества других серьезных, или совсем странных вещей. Пусть себе требуют. А вы на время отвлекитесь от содержания того, что он вам говорит, и задумайтесь, чего же этому человеку нужно на самом деле. Оказывается, это несложно понять, поскольку почти всем людям нужно одно и то же. Внимание, уважение, признание их значимости. Сюда же можно добавить уверенность в будущем, независимость, реализацию своих идей. Как только вы понимаете, что ваш муж срывает на вас свою злость только потому, что он не может добиться признания своих заслуг и уважения на работе, и теперь бессознательно вымогает их у вас через претензии, то мысленно пошлите ему огромную порцию признания и уважения. Пошлите сразу, не дожидаясь его бессознательного требования в виде нелепых претензий к вам. Пошлите их в избытке, и он, получив требуемое, отстанет от вас. Он отвалится от вас, как пиявка, насосавшись вашей крови. Подзаголовок. «Пошлите в избытки и смешно». Как же можно послать человеку уважение или признание? Это ведь не стул или автомобиль. Эти эмоции не имеют определенной формы, и непонятно, как их можно представлять себе или как их дарить. На этот счет имеются вполне простые рекомендации. Нужно мысленно дать человеку то, в чем он нуждается, но в преувеличенной форме. Ваш муж переживает, что на работе его не ценят и не хотят использовать его идеи, и поэтому он постоянно раздражен? Прекрасно. Мысленно представьте себе, что его оценили и назначили президентом огромной корпорации со всеми атрибутами уважения. огромным кабинетом, секретаршами, лимузином и личной охраной. Пусть он ведет заседание совета директоров, и все внимательно слушают его. Все его идеи тут же подхватываются и внедряются даже раньше, чем он успевает рассказать о них. Подарите ему личного референта, который будет подхватывать и внедрять все его мысли, пусть даже невысказанные или невнятно пробормотанные, даже во сне». Референт теперь будет дежурить возле вашей кровати ночью, чтобы не упустить его слов, высказанных во сне. И все это несколько раз. То есть пусть он будет главой сразу нескольких корпораций. Вам же не жалко? Пусть возле вашего дома стоит очередь из лимузинов. И их водители будут ссориться между собой, стараясь забрать вашего мужа к себе в офис. Конечно, эти лимузины создадут пробку возле вашего дома. Но на что ж не пойдешь ради душевного спокойствия собственного мужа? Сделав такой мысленный посыл несколько раз, вы увидите, как раздражение вашего мужа пройдет. Он смягчится и забудет о том беспорядке, который вы поддерживаете дома. Если ваш муж озабочен сексом и все время посматривает на красоток в телевизоре, то мысленно подарите ему 200 красоток, без памяти влюбленных в него и страстно желающих интима с ним. Вы увидите, как он расслабится, и станет забывать включать телевизор. Если он переживает по поводу того, что может не хватить денег на какие-то нужды, мысленно подарите ему мешки с долларами и евро. Пусть они падают на него с неба, а он только уворачивается от них и складывает их себе под кровать. Если ваша мама без конца вмешивается в вашу жизнь с нелепыми рекомендациями, и вы устали бороться с ней, подарите маме сотни три, послушных и безропотных дочерей с раскрытым ртом ожидающих от нее очередных указаний. Вы увидите, как она утешится и забудет про одну свою бракливую дочь, ну то есть про вас. Она получила все, чего добивалась, и успокоится. Если мама все время беспокоится о будущем, мысленно подарите ей подземное хранилище, полное воды, еды и другого имущества на 150 лет вперед. И так далее. В общем, нужно попробовать понять, чего же в действительности добивается от вас человек, предъявляя вам какие-то претензии. И мысленно подарить ему это в таком количестве, чтобы он полностью удовлетворил все свои истинные нужды и забыл о вас. Прием не сработает, если вы вместо нужной человеку уверенности в будущем будете дарить ему деньги или власть. Он примет и усвоит только те ваши вибрации, которых ему не хватает и которых он бессознательно у вас домогается. Подзаголовок. Достоинства и недостатки. Этот прием имеет ряд достоинств и недостатков. Сначала о недостатках. По сути, это прием скрытой манипуляции другим человеком, поскольку вы помимо его желания меняете его состояние духа. А манипулировать другими людьми вроде бы нехорошо, неэтично. Утешиться здесь можно только тем, что вы оказываете очень хорошее воздействие на человека, переводя его в позитивное и спокойное состояние духа. Это не какая-нибудь черная магия, а самое хорошее позитивное воздействие на близкого человека с целью помочь ему не накапливать себе эмоциональный негатив. Дело это доброе и полезное, так что приемом можно смело пользоваться. Достоинством приема является то, что эффекта можно достичь быстро, в течение нескольких минут. Не нужно никаких внешних усилий, вся работа проводится у вас в голове. Понятно, что вы не должны быть раздражены или расстроены, тогда вы не сможете сделать добрый посыл. А негативный или раздраженный посыл не даст никакого эффекта. В общем, попробуйте. Если получится, то пользуйтесь им на здоровье. Подзаголовок. Более широкое применение. В принципе, ничего не мешает вам дарить мысленные подарки всем тем людям, с которыми вам приходится сталкиваться по работе и в других местах. Это несложно. Важно только понять, что может утешить этого человека. Если вы сделаете ненужный ему подарок, то никакого эффекта от него не будет. Вечно раздраженному начальнику подарите повышение по службе и ценящего его руководителя. Над каждым начальником всегда найдется еще больше начальников. Суровому профессору в институте подарите две тысячи прилежных студентов, исправно пишущих конспекты и посещающих все его лекции. Нервному сотруднику подарите уверенность, например, в виде его пребывания в роли вождя племени первобытных людей, которые слушают его, разинув рот, и опрометью бегут исполнять все его указания. переживающие от неустроенности в личной жизни подруги ну или кассирша в магазине, подарите 150 любовников, которые будут толпой бегать за ней, петь серенады под ее окнами всю ночь, ломиться к ней в квартиру на девятом этаже через окна и так далее. Знакомый, переживающий по поводу плохих оценок своего сына, подарите еще 120 сыновей-отличников, которые будут постоянно ходить за ней толпой, и показывать ей свои дневники с пятерками. Женщине, громко и раздраженно ругающие работу продавцов или кассиров в магазине, мысленно пошлите власть в виде должности генералиссимуса, управляющего огромной армией пеших и конных воинов, окруженного толпой генералов и адъютантов. Понятно, что здесь даны только варианты того, как можно подарить человеку то или иное качество. Вы можете придумать что-то свое, но оно должно быть веселое и должно содержать именно то чувство, которое нужно человеку для перехода в благополучное состояние Духа. Подзаголовок. Дарите подарки незнакомым людям. Можно даже делать подарки тем людям, которых вы не знаете, но которые могут как-то решать ваши дела. Например, если нужная вам бумага готовится в организации, и вы даже не знаете, кто именно ею занимается, то вы можете предположить, что может привести этого человека в хорошее состояние духа. Например, чиновнику в госучреждении вы можете мысленно подарить кучу денег или посылать чеки с миллионом долларов каждый день, должность мэра или губернатора, жареного быка на вертеле и цистерну французского коньяка, полсотни любовниц и виллу в Испании. Если это женщина, то набор подарков может быть иным – любовники – цистерна французской косметики, косяк бравых мужей, деньги, престижная должность и так далее. Если вы не знаете, кто занимается вашим делом, то делайте подарки для мужчин и женщин сразу. Но вам ведь не жалко жареных быков и чеков с миллионами долларов? В вашем воображении их более чем достаточно. Подзаголовок «Делайте подарки и себе». И, наконец, включите список людей, которым вы дарите мысленные подарки самого себя. Вы-то хорошо знаете, чего вам не хватает, за что вы боретесь, чего вымогаете у окружающих. Подарите это самой себе. Например, если вы ездите за рулем и вас раздражают пробки на дорогах, подарите себе 20 метров пустой дороги перед вашим автомобилем. Если вы ездите в переполненном автобусе, то подарите себе индивидуальный автобус, в котором вы будете кататься в одиночестве. Или даже целый автобусный парк, и чтобы за вами всегда ездил пустой автобус. Если вас тревожит отсутствие мужчины возле вас, то попробуйте выйти из состояния стресса путем дарения себе толпы влюбленных в вас самцов самых разных видов и мастей. Пусть они бегают за вами по пятам, соблазняют вас или дерутся между собой ради права поднять уроненную вами перчатку. Вам станет смешна эта суета, то есть на вашем лице появится улыбка, непонятная окружающим. Но раз вы начнете улыбаться, то к вам обязательно потянутся уже вполне реальные самцы. Вам останется только выбирать, учитывая ваши предыдущие рекомендации. В общем, не стесняйтесь. Дарите себе поездки в другие страны, деньги, необитаемые острова или наоборот, роскошные отели. Дарите это так, чтобы вам стало смешно и приятно. А там жизнь подкинет что-то хорошее улыбающемуся человеку, то есть вам. Подзаголовок. Подарите порцию душевного тепла. Что происходит на уровне тонких энергий, когда вы дарите другому человеку мысленный подарок? При этом вы посылаете ему порцию хороших и чистых энергий, то есть подпитываете его энергетику, ослабленную в результате длительных переживаний. Он получает порцию ваших энергий и ощущает себя лучше. Именно поэтому его настроение улучшается, и он перестает нервничать. Значит ли это, что раздавая всем подарки, вы сами можете ослабнуть или даже заболеть от недостатка жизненных сил? Нет, не значит. Если вы преподносите подарки искренне и благожелательно, то вы даете посыл не своих собственных жизненных сил, а выступаете только как канал для проведения хороших энергий, которые в избытке имеются во Вселенной. Это будет похоже на лечение по методу Рейки, когда целитель выступает лишь проводником целительских энергий. Вот так и при частом дарении подарков близким и незнакомым людям вы будете выступать проводником позитивных энергий, своего рода источником положительных энергий. Понятно, что тем самым будут улучшаться ваше собственное настроение, успешность и здоровье. Нужно сразу сказать, что этот метод бесполезно использовать для достижения каких-то иных целей, кроме заявленных выше. То есть, если вы захотите попробовать навязать другому человеку какие-то нужные вам мысли или поступки, полюбить вас, расстаться с кем-то и так далее, то ничего не выйдет. Метод работает быстро и эффективно, когда вы дарите человеку то, в чем он искренне нуждается и что он вымогает у окружающих через конфликты. А если он в чем-то уверен и ощущает свою правоту, то есть силу, то бесполезно дарить ненужные ему вещи. Он отвергнет их на бессознательном уровне. Они ему не нужны. Так что давайте дарить другим и себе только уважение, радость, спокойствие и другие позитивные качества. И тогда все будет замечательно. На этом мы заканчиваем рассмотрение метода дарения подарков и переходим к итогам. Итоги. Люди могут испытывать негативные эмоции как по серьезным, так и по самым пустяковым с точки зрения окружающих людей поводам. Часто истинная причина конфликтов с собой или окружающими людьми маскируется разного рода претензиями и требованиями. А на самом деле этим людям не хватает признания, уважения, самореализации и других составляющих человеческого существования. Для улучшения настроения нервничающего человека можно сделать ему мысленный подарок, подарив ему в образной форме то, в чем он нуждается. Мысленные подарки должны быть избыточными, слегка юмористичными и точно отражающими то, в чем человек нуждается. Мысленные подарки можно дарить себе и незнакомым людям, особенно если от них зависит решение каких-то ваших личных вопросов. Метод раздачи подарков может иметь только одно последствие – улучшение самочувствия и состояние души тех людей, которые их получают. Никаких других последствий он не имеет. То есть его бесполезно пробовать применять для навязывания другим людям каких-то мыслей или поступков.